Ай, как нехорошо. Я, Петрович, ради меня, ради нашей дружбы, ради милосердия, ради моего покойного мужа, наконец, не отказывайте мне, быстро заговорил звучный женский голос, безусловно знакомый, но искаженный волнением. Вы человек благородный и отзывчивый, я знаю, вы не сможете мне отказать. Значит, он умер!» — Фондорин склонил голову, хоть вдова видеть этого и не могла. С искренним чувством сказал: Примите мои голубочайшие соболезнования. Это не только ваше личное горе, это огромная потеря для всей России. Вы человек сильный, я знаю, вы не потеряетесь, а я со своей стороны, конечно же, сделаю все, что смогу. После паузы, голосом в котором слышалось некоторое замешательство, дама сказала: Благодарю вас, но я уже как-то свыклась. Время врачует раны. Время? Герас Петрович с изумлением уставился на телефон. Ну да, ведь Антон Павлович умер семь лет назад. Это Ольга Леонардовна Книпер Чехова. Я вас должно быть разбудила. Ай, как нехорошо. Метнув яростный взгляд на ни в чем не повинного Масу, Фандорин покраснел. Неудивительно, что голос показался ему знакомым. С вдовой писателя его связывали давние и приязненные отношения. Оба состояли в комиссии по чеховскому наследию. Бога ради, простите, воскликнул он, заикаясь сильнее обыкновенного. Я принял вас за неважно. Последствием глупого и, в сущности комичного недоразумения было то, что Фандорин с самого начала разговора оказался в положении человека оправдывающегося, виноватого. Если б не это, скорее всего, он ответил бы на просьбу актрисы вежливым отказом, и вся его последующая жизнь сложилась бы совсем иначе. Но и раз Петрович был смущен. Да и слово благородного мужа, не воробей. Вы действительно сделаете для меня все, что можете. Ловлю вас на обещание, сказала Ольга Леонардовна уже менее взволнованно. Зная вас как рыцарей и человека чести, не сомневаюсь, что история, которую я вам расскажу, не оставит вас равнодушным. Впрочем, и безконфузного начала беседы отказать в просьбе этой женщине Фандорину было бы непросто. В обществе отношение к вдове Чехова было неодобрительным. Почиталась хорошим тоном осуждать ее за то, что она предпочитала блистать на сцене и весело проводить время в кругу своих талантливых друзей из художественного театра, а не ухаживать за смертельно больным писателем в его тоскливом ялкинском уединении. Не любила, вышла замуж за умирающего из холодного расчета, чтобы чеховской славы зацепить и своей не упустить, да еще обеспечить себе козырное имя для последующей сценической карьеры таков был общий глаз. Яроста Петровича эта несправедливость возмущала. Покойный Чехов был человеком зрелым и умным, знал, что женился не просто на женщине, а на выдающейся актрисе. Ольга Леонардовна была готова бросить сцену, чтобы неотлучно находиться с ним рядом, но хорош мужчина, который согласится принять такую жертву? Любить означает желать любимому счастья. Без великодушия цена любви медный грош. И то, что жена дала мужу победить в этой борьбе великодуший, правильно. Главное, что перед смертью она была с ним и облегчила его уход. Она рассказывала, что в самый последний вечер он много шутил, и они от души смеялись. Чего ж еще желать? Хорошая смерть. Ни у кого нет права осуждать эту женщину. Все эти мысли уже не в первый раз пронеслись в голове головераста Петровича, пока он слушал сбивчивый, маловразумительный рассказ актрисы. Речь шла о какой-то Элизе, подруге Ольги Леонардовны, и кажется, тоже артистке. Что-то там у этой Элизы стряслось, отчего бедняжка пребывает в постоянном смертном страхе. Прошу извинить, вклинился я, Петрович, когда собеседница прервалась, чтобы всхлипнуть. Я не понял. Альтаирская и Луантен это одна особа или две? Одна. Элиза Альтаирская Луантен это ее полное имя. Раньше у нее был сценический псевдоним Луантен, а потом она вышла замуж и стала вдобавок Алтаирская по мужу. Правда, они скоро расстались, но согласитесь, для актрисы было бы глупо отказываться от такой красивой фамилии. И все таки я не вполне Фандорин морщил лоб. Эта дама чего-то боится, вы очень красноречиво описали ее нервическое состояние. Но что именно ее пугает? И главное, чего вы от меня-то хотите, мысленно прибавил он. Она не говорит, в том-то и дело. Елиза человек очень закрытый, никогда ни на что не жалуется. Для артистки это такая редкость, но вчера, она была у меня в гостях, мы очень хорошо поговорили, и что-то на нее нашло. Она разрыдалась, упала мне на грудь, залепетала, что ее жизнь кошмарный сон, что она этого больше не вынесет, что она затравлена и измучена. Когда же я стала приставать с расспросами, Елиза вдруг ужасно побледнела, закусила губу и больше я не могла вытянуть из нее ни слова. Она явно раскаивалась в своей откровенности. В конце концов пролепетала что-то невнятное, попросила меня простить ей минутную слабость и убежала. Я не спала ночь, я не могу найти себе место весь день. Ах, Рас Петрович, я давно знаю Элизу. Она не истеричка и не фантазерка. Я уверена, ей угрожает опасность, причем такого рода, что нельзя рассказать даже подруге. Умоляю вас, ради всего, что нас связывает, выясните, в чем там дело. Для вас это пустяк, вы ведь мастер разгадывать тайны. Как гениально отыскали вы пропавшую рукопись Антона Павловича, напомнила она Фандорину об истории, с которой началось их знакомство, и он поморщился на столь откровенную лесть. Я помогу вам попасть в круг ее общения, Лиза сейчас героиней в Ноевом ковчеге. Кем? Где? удивился иррац Петрович занимает амплуа героини в этом новомодном театре, который пытается соперничать с художественным, пояснила Ольга Леонардовна тоном, в котором сквозилась снисходительность, то ли к театральному невежеству Фондорина, то ли к безумцам, осмеливающимся конкурировать с великим МХТ. Ноев ковчег приехал на гастроли из Петербурга, чтобы поразить и покорить московскую публику. Билет достать невозможно, но я все устроила. Вас пустят на лучшее место, чтобы вы могли хорошо к ним всем присмотреться. А потом наведайтесь за кулисы. Я протелефонирую Ною Ноевичу. Это их руководитель, Ной Ноевич Штерн. Скажу, что показал вам полное содействие. Он водит вокруг меня хороводы и всё надеется переманить к себе, так что выполнит мою просьбу, не задавая лишних вопросов. Раз Петрович сердито пнул ножку стула, от чего она треснула пополам. Пустейшее смехотворное дело ипохондрические капризы какой-то примадонны с невообразимым именем. А отказать совершенно невозможно. И это в момент, когда он ждет приглашения участвовать в расследовании исторического, можно даже сказать, эпохального преступления. Цокая языком, Масса взял покалеченный предмет мебели, попробовал сесть, стул покосился. Вы молчите? Неужели вы откажете мне в этой маленькой просьбе? Если еще и вы покинете меня, я этого не переживу сказала вдова великого литератора с интонацией Аркадиной, взывающей к Тригорину. Разве я б посмел бы? уныло сказала Раст Петрович. Когда нужно быть в театре? Вы прелесть. Я знала, что могу на вас положиться. Спектакль сегодня в восемь. Сейчас я все вам объясню. Ничего страшного, успокаивал себя Фондорин. В конце концов, эта выдающаяся женщина заслуживает того, чтобы я потратил на ее блаж один вечер. Ну а если до того времени позвонят по Столыпинскому делу, объяснил ей, что тут проблема государственной важности. Но до вечера ни из Петербурга, ни из Киева не протелефонировали. Ирас Петрович надел белый галстук и, тщетно, борясь с раздражением, отправился на спектакль. Массе было велено не отлучаться от аппарата и в случае чего нестись в театр на мотоциклете.